Глава третья. Варя. Всё-таки как хорошо, что в общежитии возле университета освободилось место. И до работы недалеко, и на подготовку к экзаменам теперь больше времени. Только я пока что не разобралась, где тут что расположено. Выхожу из комнаты и делаю несколько шагов, но, кажется, иду не туда. Останавливаюсь. Вспоминая объяснение Зинаиды Петровны, коменданта общежития. Кажется, там кухня, а мне в другую сторону. В коридоре пусто, а ведь сессия уже длится несколько дней. Многие на праздники разъезжаются и к началу экзаменов не возвращаются, получая автоматом оценки. Вот как и мои соседки по комнате, даже спросить не у кого. И когда меня окликает мужской голос, всё внутри заранее сжимается, он мне кажется смутно знакомым. «Кажется?» потому что я до сих пор не могу отойти от того поцелуя на дискотеке, волнующего и до сих пор вызывающего странные чувства. Я бы назвала их приятными, но это ведь как-то неправильно. Вот так циклится на незнакомце. Думаю и думаю о нем, наваждение какое-то, и хоть сама себе объясняю, это глупости, нечего вспоминать об этом на хале, но все равно всматриваюсь в лица парней в общежитии, когда сюда въезжаю, ну, конечно, его среди них нет. И почему-то с волнением жду начала сессии. Вот только и в стенах института меня ждёт неудача. Того парня я больше не вижу. Но раз он был в клубе при университете, то, скорее всего, тоже студент. Поэтому невольно всё равно оставляю себе надежду. Возможно, мы снова увидимся. Почему-то хочу в это верить. Нелепость какая-то. Но до безумия хочется узнать, кто он. Наверное, просто интересно. Не каждый день меня целуют вот так. К тому же я любые попытки однокурсников и прочих парней просто пресекаю. Учеба. Вот что на первом месте. А тут сама себя не узнаю. Поэтому голос мне кажется похожим на его, и сердце тревожно пропускает случайные удары. Но теперь, когда я оборачиваюсь, уверенная, что это очередная шутка подсознания, замираю и, кажется, перестаю дышать вовсе. «Это он? Он! Это он!» Тот парень из клуба, который меня целовал, и он мне не кажется. Жутко смущаюсь, а он говорит, что искал меня. Смотрю в его темные глаза и жадно выхватываю черты лица. В прошлый раз не так хорошо разглядела, и теперь расплывчатые детали заполняются цельным образом. Он правда меня искал? Я не верю своим глазам, да и ушам. Так бывает? Получается, тоже обо мне думает все это время? Мне радостно и одновременно до да безумия волнительно. Он называет своё имя. «Дэн. Мне нравится». Я мысленно уже придумывала ему имя, но никакое не подходило. «Очень приятно», — говорю в ответ. Дэн внимательно меня разглядывает, а потом спрашивает. «И что ты ищешь, Варя?» «Душ», — говорю, тут же снова смущаясь. «Да что ж такое? Я ищу душ». Дэн наконец-то обращает внимание на пакеты в моих руках. Там полотенце и соответствующие принадлежности. А потом замечаю, что он и не пакет вовсе разглядывает, а меня. Уютное, простое платье из довольно плотного материала кажется мне теперь прозрачным. По телу тут же разбегаются мурашки. Я должна испытывать стыд, но вместо этого с низа живота расползается тепло. Дэн поднимает взгляд медленно, и на моих губах он его задерживает, а потом резко смотрит в глаза. «Пойдём искать?» Приподнимает уголки губ и протягивает руку ладонью вверх. «Я тут тоже не всё знаю». Киваю, но руку свою не подаю. Как-то не привыкла я вот так касаться незнакомцев. Просто теряюсь. Дэн хмыкает и ладонь убирает. Надеюсь, я его не расстроила. Мы идём по коридору на совсем небольшом расстоянии. Мне настолько неловко, что уже и душ этот не нужен. Хочется просто вернуться в комнату и залезть под одеяло с головой». Но вместо этого послушно переставляю ноги и стараюсь утихомирить свой пульс. ну нельзя же так в самом деле. Вот, кажется, пришли. Толкает Дэн дверь. Перед нами открывается просторная комната, разделённая на две части стеной, не достигающей потолка. Душ на этаже один, потому нужно просто закрывать общую дверь, когда идёшь туда. Сейчас народу в общежитии мало, тут не занято, а ещё прохладно. Я ёжусь, представляя, как буду отогреваться под струями душа, если он тут вообще горячий. В предыдущей общаге вода была исключительно тёплой, на границе с холодной. Вот вроде бы престижный московский вуз. «Да уж», — слышу за спиной голос Дэна. Повернувшись, ловлю его взгляд. Он стоит как-то слишком близко, и эта близость меня не то что пугает, но приятно обезоруживает. Как тогда, когда он меня поцеловал, я ответила — просто не могла сопротивляться, а вот его, кажется, ничего не смущает. «Нравится тебе тут, Варя?» Интересуется Дэн, оглядывая полутёмное помещение. Лампочка, болтающаяся на проводе, светит так тускло, что углы тонут в полутьме. «В душе?» — шучу я. Дэн улыбается, и внутри снова что-то ёкает. «Приятно, когда он улыбается, особенно из-за меня. Может, поболтаем, когда ты вернёшься?» Я представляю, как выползу размягшее в одном халатике. Мы будем сидеть вдвоём в комнате. Моих соседок нет. Одна уехала, вторая гуляет. А если он опять меня поцелует? Нет, нет, всё это слишком быстро и как-то некрасиво звать его к себе. Я только переехала и уже... Да я и сама этого не хочу. Вру, конечно. Где-то в глубине души очень даже хочу, но понимаю, что не стоит торопиться. Улыбаюсь. «Это не очень удобно. Может, как-нибудь в другой раз?» Дэн кивает. «Конечно, Варя. Дашь мне свой номер телефона?» Мы неловко и словно неохотно расходимся. Дэн скрывается на лестнице. Я запираюсь в душевой, не чувствуя холода. Прислоняюсь спиной к двери, прижимая пакет к груди. Зажмуриваюсь. уметь Зеркала тут нет, и я рассматриваю себя уже после. Вода горячая идёт. Только ждать пришлось минут десять. Пока она разогрелась, я успела озябнуть чуть не до синих пальцев. Расчесываю волосы, глядя на себя придирчиво. Что его во мне заинтересовало? Нет, у родины я себя не считаю, роковой красоткой тоже. Брат в шутку называет меня «варяша-няша». Просто мне казалось, няши таким парням, как Дэн, не нравятся. Им нужны яркие, дерзкие, а тут я. Мой единственный роман был с Пашкой. Мы были знакомы с детства, учились в одном классе. В последний год он предложил встречаться. Мы ходили за руку, целовались, проводили вместе время, но ничего похожего на то, что испытываю за пару минут рядом с Дэном, я с Пашкой не испытала за все два месяца. Хорошо мы оба поняли, что эти отношения никуда не ведут, и решили остаться друзьями. Беру телефон, чтобы позвонить маме. С переездом и разбором вещей не было времени. Ну да ладно, через несколько дней я уже увижусь с ними. На экране светится значок сообщения. Сердце ухает. Быстро снимая блок. «Как же мне теперь уснуть, Варь? Я ведь буду всю ночь о тебе думать». От такого короткого сообщения у меня резко приливает к щекам жар. «Дэн. Денис». Пальцы замирают над экраном. «Ответить или нет? Он же увидит, что я прочитала». «Надо ответить». Кусаю губу, размышляя. «Но ведь он мне нравится, и я ему тоже. Даже искал вот». «Конечно, отношения могут отвлечь меня от учёбы. Я вообще не планировала их заводить в ближайшие пару лет. Но Денис, он такой...» Прикрываю глаза. «Да, я хочу попробовать». Открыв глаза, быстро пишу ответ. «Пусть мысли будут исключительно приятными». Ответ приходит почти сразу. «Ты даже не представляешь, насколько приятными, Варя». Улыбка расползается по губам, а щёки снова обдаёт жаром. «Представляю, Денис, ещё как представляю».